Глава 12. Джейсон надолго замолчал и сосредоточился на управлении. Он прекрасно понимал, для чего нужно такое оружие и какие будут последствия его появления в Зингаре. Призванные считались не просто элитой корпорации, они были воплощением их мощи и превосходства над обычными людьми. На первом ярусе визит любого владеющего приравнивался к стихийному бедствию, а там могли появляться только самые слабые. Первый максимум, второй ранг. цепни поколениями передавали своим детям страх перед жуткими посланцами с верхних этажей мегаполиса, которые владели недоступными прочим силами. Страх одно из самых сильных чувств человечества, тем более страх, подпитываемый сотни лет. Если вскрыть этот ящик ужасы и при этом дать людям подходящие инструменты, то нижние ярусы просто захлебнутся в крови. Не далеко не факт, что вверху будет тихо и спокойно. Призванные были невероятно сильны, но их всегда было мало, в сотни раз меньше, чем обычных жителей. В такой ситуации каждая потеря будет ослаблять противника и заставлять его действовать осторожнее, особенно после первых дней, когда потери среди владеющих достигнут максимальных размеров. Ты не поверишь, поверишьボス. После нескольких минут тишины произнес Джокер. Именно этим старик и занимается самого первого дня в качестве подтверждения своих слов Джейсон вытащил что-то из внутреннего кармана пиджака и передал мне. Я внимательно осмотрел небольшой пистолет с надежным, как само время барабанным механизмом и прислушался к своим ощущениям. Ничего необычного я не чувствовал. Обычный металл, устаревший много веков назад механизм Попытка просканировать оружие с помощью энергии тьмы тоже ничего не дала. Разве что патроны показались мне слишком объемными в темном зрении. Обычно в нем все предметы становились плоскими и серыми. Скорее всего, именно в них и был основной секрет. Я вытряхнул на ладонь патроны и осмотрел их обычным зрением. Полупрозрачные цилиндры были заполнены разноцветными жидкостями, которые я не заметил при сканировании. То есть их вообще как будто не было. Для проверки я еще раз прощупал изобретение наставника Мауса во всех доступных мне диапазонах и снова ничего не заметил. Модифицированный армоглас с энтузиазмом опытного специалиста пояснил Джерри. Механизм пистолета древний, как первый фундамент Зингары, но он идеально подходит для таких патронов. Если их собрать в одну обойму, то они начинают разрушаться, очень нестабильные штуковины». Ты же говорил, что стараешься не встречаться с мистером Джоссоном. Улыбнулся я. Это я умался взял, признался Джейсон. Мы уже провели первые испытания на полигоне у Уросия. Жуткая штука эти пули. Дальность два десятка метров, дальше просто рассыпается в воздухе. Но наш сдвоенный щит пробивают на вылет вместе с мишенью даже на излете. Дорогие только Миг уже стонет, что скоро станет банкротом, а до серийного производства еще как до кресла главы Kryon Technologies. Не сомневаюсь в этом, ответил я. Стоимость термопласта и так была заоблачной, а его использование в производстве еще и отходов добавляло немало. И брака. Если мистер Вирк не справится самостоятельно, то ему нужно будет помочь. Надеюсь, что справится, мгновенно растеряв свой оптимизм, проворчал Джейсон. У меня и так бюджеты трещат. Половина объектов под угрозой остановки. Зарплату сотрудникам платить нужно, социальный пакет опять же. С чем связаны сложности? Тут же поинтересовался я. Если велика вероятность убытков, то я могу сам изучить ситуацию на вашем направлении, мистер Конолл, и поискать резервы тоже могу. Это я образно. Мгновенно напрягся Джокер. По моим данным, в структуре главаря колоды хаоса все шло просто отлично. Новые рестораны его сети открывались по всему Первому ярусу с невероятной скоростью. Группа строительных компаний синдиката уже захватила половину рынка восьмого района и планировала открытие филиалов в соседних. Полным ходом шла стройка двух новых игорных домов и были выкуплены участки для еще нескольких. Простая это другое направление. Будет путаница с налогами. Но если это необходимо, то я безусловно поддержу Мауса в любое время. Просто делать этого не хочется. Понятливо кивнул я. Не хочется, честно ответил Джэкки. Его сектор не менее прибыльный, чем мой. я вообще не понимаю, чего он жалуется. Только за последнюю неделю он запатентовал четыре изобретения и уже начал получать за них выплаты. Сам справится, не маленький уже. Не знал, что ты такой жадный, наконал Неожиданно фыркнула Кэтрин, которая вынырнула из своих размышлений и уже некоторое время прислушивалась к нашему разговору. Раньше ты таким не был. Большие деньги портят хороших людей. А было время, когда ты весь доход банды спускал за один вечер. Вспомнил я тоже. Нахмурился Джокер. Я теперь этот доход постоянно с собой нашёл на мелкие расходы. Вот и я про то Грустно кивнула девушка и лукаво посмотрела на главаря колодая через зеркало заднего вида. "Ой, вот не начинай только Кэт", недовольно воскликнул Джейсон. "Ты это моему отделу бухгалтерии скажи, в дни, когда они премии сотрудникам выписывают". "Дни?" Удивленно выгнула брови Кэтрин. "День", поправился Конал. "Через неделю как раз первая выплаты". "Ты их еще не было?" снова кивнула девушка. Понятно, понятно. Мы на месте, буркнул Джокер и первым выскочил из машины. Я улыбнулся и, захватив с собой кейс, последовал за своим подчиненным. Пистолет остался у меня, но я не думаю, что Джейсон будет против. При необходимости раздобудет себе еще один. Главная лаборатория законников пряталась под вывеской сверхдорогого медицинского центра на окраине района. Цены, выставленные на общедоступных ресурсах, были настолько задраны, что никто из жителей второго яруса даже не думал зайти внутрь. Если же такие желающие находились, то их встречали максимально отвратным образом. А множество отзывов в сети только подтверждали пеเฉлную опытрядкех посетителей. В этот раз на традиционно пустой парковке стояли три однотипных серых фургона, а у входа к каратале время Несколько крепких парней в сером камуфляже. Оружие на виду ни у кого из них не было, но в его наличии никто не сомневался. Джейсона охранники знали в лицо, и при его приближении молча разошлись в стороны. Вопросов никто задавать не стал. Нас с Кэтрин только проводили взглядами. Где Ройс? — проходя мимо, спросил у "Второй этаж, кабинет директора медицинского центра". Отозвался один из бойцов. Внутри были заметны следы скоротечного боя. Паре мест на стенах виднелись пятна Гарри, а возле входа в комнату службы безопасности я увидел на полу красные разводы. Людей в холле не было. Всех сотрудников, скорее всего, собрали в одном из помещений, чтобы проще было обеспечить охрану. По пути нам встретилось два поста, но бойцы Мортимора только кивали Джокеру и возвращались к своим разговорам. Кабинет директора находился в самом конце коридора. Дверь была открыта, и оттуда доносился тихий шелест бумаги. Перед ней нас впервые остановил закованный в боевой скаф военный. "Я должен предупредить командира о вашем визите, мистер Конал", Произнес механический голос из динамиков шлема. "Пропусти их", вбил. Секунду спустя откликнулся из кабинета Ройс. Все в порядке". Мы вошли в небольшую комнату и застали командира боевого крыла синдиката за довольно странным занятием. Мортимер сидел за рабочим столом, перед ним возвышалась целая гора бумаг, а нос бывшего военного украшали небольшие прямоугольные очки для чтения. Рад вас видеть, босс, Поднимаясь и протягивая через стол свою огромную ладонь, произнес Мортимер. Другой рукой мой помощник снял очки и убрал их в нагрудный карман. Джейсон мисс Кэтрин. При взгляде на девушку довольное лицо Ройса немного помрачнело. Я был уверен, что он рад ее видеть, но причина недовольства была в другом. И понял это не я один. Мортимер явно смутил пиджак, главаря колоды на плечах Кэтрин, и Джейсон поспешил исправить неловкость в своем стиле. Это я, пожалуй, заберу. Жестом опытного фокусника снимая с девушки часть своего костюма. "Воскликнул Джекер. Ты теперь в безопасности, крошка. Можешь занять у Морти пару халатов, но ты прекрасная без них." Попытка Конола отыграться за недавнее поражение в разговоре полностью провалилась. Кэти слегка выпрямилась и надменно посмотрела на шутника. Прозрачная одежда идеально подчеркивала все изгибы тела девушки. Смутить ее явно не удалось, скорее наоборот. "Мортимер," Густо покраснел и указал на стоявший справа шкаф. "Хлод, ты там, мисс Кэтрин?" смущенно произнес Громила. "Если вы хотите увидеть меня в образе медсестры, то я не буду возражать, мальчикя." Томно ответила Кэти и плавно покачивая бедрами, направилась к хранилищу одежды. "Вау," нервно усмехнулся Джейсон, а Мортимер, в отличие от своего коллеги, культурно отвел взгляд и сделал вид, что перебирает бумаги на столе. Что у тебя? Заканчивая развлечения подчиненных и переходя к делу, спросил я. Много всего, сэр, Облегченно вздохнул Ройс. Смену темы он воспринял как настоящее спасение. Даже не знаю, с чего начать. Если моя помощь вам пока не нужна, то я просто тут постою, не отрывая взгляда от перебирающей одежду Кэти, произнес Джеккер. Не нужен, отозвался я. Снаружи можешь постоять. Ревниво взглянув на главаря колоды, посоветовал Руис: "Напротив комната для отдыха персонала. Там вполне можно отдохнуть". "Мне и здесь неплохо", весело ответил Джейсон. вдруг пропущу что-то важное?" "Джейсон, не поворачиваясь к помощнику, произнес я. Уже, уже иду, босс", легко отозвался Джокер. "Может, кому-то кофе принести или чай?" "Идё уже", произнесла Кэти. Кабель Ой, ой, ой, шагая к выходу, воскликнул главарь колоды. Какие мы все нежные. Тут очень много документов, сэр, вернулся к моему вопросу Мортимер. Я разобрал только часть. Все в бумаге. в базе центра нет упоминаний ни об одном из прочитанных мной контрактов. Общую суть понять удалось? уточнил я. Грыст торговал результатами исследования своих людей с половиной Зингари. Угрюмо ответил Мортимер: через подставные фирмы и частных лиц. Простите, сэр, на такого дерьма я еще не встречал. Я просмотрел только небольшую часть, но лезть в это дальше нет никакого желания. Там даже контракты с производителями оружия есть. Этот ублюдок проводил испытания и их изобретений на людях. Прямо здесь проводил. Возмущение Руйса было вполне объяснимым. Мортимер был единственным из моих подчинённых, кто имел только опосредованное отношение к преступному миру Зингера. Сейчас остальные уже не выглядели конченными головорезами, но за плечами у каждого было столько темных дел, что их уже сложно было чем-то удивить. Одна история с синей тенью и скрытой войной между Джейсоном и Микаэлем чего стоила? Мне тоже было не привыкать видеть темную сторону вечного города. Однако винить малодушие или в чем то другом обвинять подчиненного я не собирался. Ройс был слишком честным и открытым для таких вещей. Такие люди мне тоже были нужны, для баланса. Мне нужен список всех покупателей и заказчиков, мистер Ройс. После небольшой паузы произнес я: "Систематизируйте документ. Можете привлечь для этой задачи кого-то из своих людей?" "Им не обязательно разбирать контракты от корки до корки. Достаточно сделать выборку компании и примерную суть их запросов. Список нужен мне к вечеру." "Так точно, сэр." Хмуро кивнул Мортимер и неприязненно покосился на гору бумаг, лежавшую на столе. Судя по лицу военного, он бы скорее предпочел сжечь их и больше никогда не вспоминать о том, что успел прочесть. Но такой роскоши он себе позволить не мог. "К вечеру все будет сделано." Отчет пришлю вам на почту. Я готова, сообщила Кэтрин и прошлась по кабинету из конца в конец. Ну, как вам? Похоже, у меня поднялась температура, мисс Кэтрин. Бледно улыбнулся Ройс. И давление. И старые раны начали ныть. Кэти смотрелась просто шикарно. Короткий белый халат больше напоминавший рубашку Отлично сел по фигуре. А небольшой головной убор с логотипом медицинского центра идеально дополнял образ. В этот момент в кабинет вернулся Джейсон с подносом в руках и широкой улыбкой на лице. "Я готов изображать пострадавшего", с порога заявил он. "Искусственное дыхание будет? Что насчет исследовательской части?" Пропустив ядовитый ответ к мимо ушей, спросил я: "Вся техника сосредоточена на нижних этажах?" Ответил Леруис: Мы обнаружили там десяток камер из армокласса и нескольких пленников. Но они были в критическом состоянии и держались только за счет подключённой к ним техники. Во время штурма мы вырубили подстанцию. Из подопытных не выжил никто. Ученые? — задал следующий вопрос я. — В главном зале Ученые. — задал следующий вопрос я. — В главном зале лабораторию, сэр, ответил Мортимор. Пока живы. Без вашей команды приказ о ликвидации я отдавать не стал. Разумно, кивнул я. Тогда предлагаю посмотреть на сотрудников этого заведения и уже на месте принимать решение. Следуйте за мной, сэр. С облегчением покидая свое рабочее место, произнес Ройс. "Новая череда коридоров и лестниц. Мы именовали несколько бронированных дверей и пять постов охраны. Путешествие по лаборатории законников до боли напомнило мне Похожий визит во владения мистера Мердока. Здание было построено по тому же проекту. В какой-то момент я даже смог заранее определить очередной поворот и расположение близлежащих комнат. На втором подземном этаже мы нашли толпу ученых и лаборантов, сбившихся в кучу под присмотром десятка бойцов Мортимера. Люди в белых халатах прекрасно понимали, что происходит. Большинство знало, на кого работает И какие могут быть последствия их деятельности? Я бегло просканировал сознание сотрудников и убедился в правильности своих выводов. Учёные боялись по но некоторые были уже на грани паники. По иронии судьбы, последние относились к самым активным участникам всех начинаний мистера Робинса и его ярым сторонникам. Таких я насчитал 10 человек, среди которых Нашелся и мой давний знакомый, который руководил исследованиями на Третьем ярусе. Остальные были чем-то средним между жертвами обстоятельств и фанатами науки. Зачастую увлеченные люди воспринимали происходящее как жертву на благо науки. Нашлись даже те, кто свято верил, что работа ведется только с добровольцами или преступниками. Этот этот этот указывая рукой на самых отмороженных экспериментаторов, начал перечислять я. Вот те двое и троица в заднем ряду. В расход. Остальных по камерам. С ними я пообщаюсь позже. Пятерка бойцов повинуясь кивку в нырнула в толпу и начала вытаскивать из нее отдельных ученых. — Вы не имеете права, истерично выкрикнул худосочный старик в больших очках. Я ведущий специалист лаборатории. Я обладаю бесценными знаниями и широчайшими компетенциями. У меня пять ученых степеней по биологии. Маститый ученый попытался вырваться из железной хватки военных, но тут же получил прикладом по затылку из затих. Остальные правильно поняли урок и сопротивляться не стали, хотя прекрасно понимали, что их ждет. Через несколько минут в большом помещении осталась только наша группа. Бойцы Руйса отвели оставшийся персонал в камере. Джейсон с интересом изучал установленное вдоль стен оборудование, а Мортимер общался с кем-то из своих подчиненных на другом объекте. В какой-то момент я ощутил на себе пристальный взгляд и повернулся к Кэтрин. Девушка, растеряв где-то все свое веселье, сосредоточенно смотрела на меня. Если вы хотите что-то сказать, то сейчас самое время, Мисс Такман. Невозмутимо произнес я